Глава 11 -я. Писатель. «Слабо верится», — покачал головой Степа Иркутский. «Ты уж извини, но не убедил. Я на сходнях и не такого наслушался. За одним после запоя черти гонялись несколько дней». «Что в моем рассказе тебе не понравилось?» «Не пойдет и не надо. Его дело. Упрашивать, что ли?» Демон сказал приводить только тех, кто сам захочет. — Вот ты говоришь, тебя не тронули собаки. Почему? — задал каверзный вопрос Степан. — Демон дал мне артефакт. Он дает мне свободный проход в зону. Сразу предупреждаю только мне. Если что, вдруг. Я многозначительно посмотрел на него. — Да что ты? Он замахал руками. — Сдалось оно мне это. Ладно, ты там, как у себя дома. Как думаешь солдатиков обойти? — С помощью магии не заметят. «Ты пойми, Алексей, я уже человек старый, хоть и корону таскаю. Мне в такую даль вообще вилы тащиться, иначе никак с ним не встретиться». «Нет, не хочешь, не иди, дело твое. Сходим с с Проскофьей одни». «Ты, Степа, не просто старый», — продолжила она. «Ты смертельно больной и сидишь пока перед нами благодаря вот этой монетке, вытащенной, между прочим, из зоны». «А без нее что?» — закашлялся старый вор. «Два месяца. И это при самом хорошем раскладе. А так, две недели», — серьезно заявила Даша. «Вот ты засада какая. Похоже, придется идти. Сейчас, братве, отзвоню, чтобы филки подтащили». «Что? Проскуфье платит, а вор в законе будет клянчить контрмарку? Степа заплатит. Степа взрослый», — приговаривал вор, набирая номер. Деньги, скорее всего, были в машине и через пару минут в дверь робко постучали. Стёпа кряхтя поднялся и открыл дверь, взяв из рук чемодан. С улицы заискивающе спросили. «Это за Сашку?» «Сашка твой будет в услужении теперь сто лет. Это мне на мороженое. И скажи нам всем, чтобы через час были здесь по всей форме одеты. На болото пойдём. Да, для меня сапоги и на комарник тоже возьми». «Вот и ладно, я пока соберусь». «Лёш, если я правильно поняла, назад мы уже не вернёмся?» — спросила Даша. «Да, ни к чему это. Есть ещё один момент. Когда вы получите желаемое, то вами могут заинтересоваться некие силы. В том случае, если вы будете афишировать свои возможности. Кто такие, я сам не знаю, но меня предупредили, что знакомство с ними может завершиться летальным исходом для всех нас. У Степана есть охрана, но она вряд ли его спасёт, так как эти силы обладают магией» так что лучше помалкивать и держать в секрете. «Мы же с Просковьей сразу как выйдем из зоны отчалим на новое место жительства», — сказал я, обращаясь к обоим. «Я тебе открытку пришлю, Степа. Будем держать связь. Жизнь нас ждет долгая», — улыбнулась Даша. «Буду ждать с нетерпением. Что касается меня, то свои дела я всегда делаю тихо и без лишнего шума. На стрелках не палю во все стороны, как раньше». Вряд ли меня кто-то найдет. — Я за тебя спокоен, — кивнул я. — Нет, но ну все-таки, лёха какой шанс? Ты только проникнись. Даша пошла собираться. Нам же ее помощница принесла чаю на травах для бодрости. Лично у меня ее было хоть отбавляй, но Степе сейчас это нужно. — Ты о чем? — прихлебывая чай, спросил я. — К моему изумлению, криминальный глава значительной части Сибири оказался хорошим человеком, как мне показалось. О нем слышали многие, но говорили только шепотом, а я вот рядом с ним чаи распиваю Вот это поворот. — Пятьдесят лет. Я ж самым старым вором буду, всех переживу. Прикинь только, какая силища в моих руках окажется. — Ты станешь легендой преступного мира, — улыбнулся я и подумал, что если не грохнут за это время. — Еще какой! Ох, погужуемся! Степа закатил глаза, размечтавшись. В дверь опять постучали. «Кто?» Я подошел к двери и сделал два шага вправо. Меня не покидало чувство тревоги. В последние пару дней мне казалось, что за мной кто-то наблюдает. Удара в спину я ждал отовсюду, вот и сейчас не решился оставаться в проеме двери и прижался к стене. «Я... Телефон! Степану цинканули! Тебя позвать! Базарить будешь?» Я не поверил своим ушам. «Кто меня мог найти по телефону Степана?» На пороге стоял тот же парень, который недавно приносил деньги. Сейчас он держал в руках громадный спутниковый телефон размером с бутылку шампанского. «Дай!» Степан махнул рукой, не вставая с табуретки. Я передал ему трубку. «Алло, кто это?» «Ага, ага понял. Держи. Тебя». Он обратно отдал мне громоздкий прибор. «Двумя руками его, что ли, держать?» «Слушаю», — осторожно сказал я люша это Филипп Филиппович. Ты еще одного человечка захватишь с собой в аэропорту, пожалуйста. Он через три часа сядет. На московском летит. Хорошо? — Да, Филипп Филиппович, сделаю. Но как вы... — Потом, Леша. Ну вот доберешься до Москвы, здесь и поговорим. Неспокойно, если одним словом. Его имя — писатель. Он сам тебя найдет. Ты только к кассам подойди. У него все с собой. По тарифу, тетелька в тетельку. — Как скажете, но все же интересно. Вы за мной следите? «Нет, я тебя вижу», — последовал ответ. «Потом поймёшь. И осторожнее перед зоной. Там неспокойно. всполошились солдатики?» «Надо думать. Четверых сожрали». «Их руководство предполагает, что пост в полном составе ушёл в зону», — последовал ответ профессора. «А кровь?» «А БТР?» «Кровь успели... убрать. Машину в зону затолкали, там она и стоит. Никто до неё не доберётся». «Те существа?» Да, Алёша, те существа, потом поговорим. Тороплюсь я сейчас. Как приедете в столицу, сразу ко мне. Телефон и адрес знаешь в любое время. До встречи. И Филиппыч повесил трубку. Старик куда-то сильно спешил. Таким возбуждённым я его ещё не видел. Чего там? Лениво спросил Степан. Ещё один попутчик, в аэропорту подхватим. Всё равно мимо будем проезжать. Добро. В кассах аэропорта я увидел троих. Беременную женщину, ее я сразу отмел, она совершенно не подходила под искомый типаж, писатель был мужчиной. Нет, писателем может быть и женщина, но в данном случае речь шла о мужчине. Еще двое держались в вертикальном состоянии только потому, что уперлись друг в друга лбами. Скотч у них, что ли, там двусторонний? Они пошатывались и изредка страшно кренились то в сторону витрины, тогда у женщины, сидевшей за стеклом на лице, застывала гримаса ужаса и омерзения, то в другую сторону, но там их ждал коварный кафель, угрожая выбить последние зубы. Кто из них был писателем, я никак не мог решить. С одной стороны, один из них более интеллигентный, и элементы русского могучего у него прорывались всего лишь через слово. Такой бы, по-моему, мог написать роман. С трудом, с перекурами, но осилил бы. Второй объяснялся только матом и не годился даже в соавторы. «Я завис, не зная, что делать дальше. Хоть ей-богу, звони Филиппычу». И тут меня деликатно постучали костяшками пальцев по плечу. Я обернулся. Передо мной стоял высокий человек в сером плаще и шляпе. Глумливое выражение лица сразу убедило меня в его профессии. «Алексей? Писатель». Он снял шляпу. В руках у него был небольшой чемодан. Я скептически осмотрел его. «Да, это я». «Вы выше меня, ну ничего». Сняв глазом мерку с писателя, ответил я. «Вы о чем?» «Вас не предупредили, что мы идем в поход?» «В походы в плащах не ходят». «Шах и тебе, писатель». «Ам, да-да, как же я упустил этот момент». Писатель задумчиво почесал подбородок. «Так у вас есть запасной комплект?» «Есть, но вы выше. Как-нибудь дойдете, там всего пять километров, и столько же назад». «Ого, десять километров! Да я со времен службы столько не хаживал. Служили?» «Да, в МВД, на Петровке 38». Мне показалось, он этим гордится. Не знаю, наверное, в его среде это звучало престижно, но, вспомнив его московских вокзальных коллег, я загрустил. «Ну, Филиппович, если он такой всезнайка, мог понять, что вор в законе и мент в одном туристическом отряде не Камильфо, могут возникнуть вопросы, а мне их на привязи держать, ведь стоит им схлестнуться, и одной душой станет меньше. Я опять по шапке получу». «Очень рад за вас, но у меня будет просьба. Давайте вы как бы останетесь писателем, без привязки к внутренним органам». «Вы полагаете?» Писатель поднял правую бровь и склонил голову на бок. «Да, компания у нас разношерстная. Люди все уставшие, нервные», — намекнул я. «Хорошо. Я буду нем, как рыба». Писатель надел шляпу с таким видом, будто я плеснул ему в суп зеленки. видите Вскоре продолжили движение. Степан ехал с нами, об этом настоял я. Его бычки следовали поодаль, на двух своих огромных джипах. Как только выехали за город, они нас обогнали и помчались к точке рандеву. Им следовало прибыть туда раньше нас минут на сорок и все тщательно обнюхать. Особенно я заострил внимание, чтобы они выяснили, есть ли поблизости солдаты. Ну а мы двинулись не спеша. На выезде из города заглянули в Макдональдс для машин и набрали всего самого вкусного в дорогу вкусно пахнет степан держал в руках огромный гамбургер сделанный для него по заказу паренекк на выдаче узнал его и со всем почтением нахлобучил пятиэтажный гамбургер специально для степана я же потолстею расстроилась даша я тебя умоляю это же все наполовину из картона просковья рассосется и не заметишь утешил ее степан «И то верно и потом у меня есть монета волшебная облизываясь сказала колдунья хотя я видела, какие жирные бабищи в Америке живут. Как раз от подобной пищи. Волшебство уже началось, — вежливо поинтересовался писатель, скосив глаза на наколки Степана на пальцах. И не кончалось. Раз уж мы с вами в одной машине, то разрешите представиться, Просковья, Целительница. Даша даже раскраснилась от предвкушения приобретения могущества. Более счастливого человека сложно было представить. Я слышал о целительницах, но позвольте не поверить. У нас в Москве, к примеру, одни шарлатаны, все эти маги, некроманты и ведьмы. Никто из моих знакомых... — Так это в Москве. У нас она очень известная, целительница, — перебил его Степан. — Реальная. Не буду спорить, каждый зарабатывает как может. Если вы, Прасковья, обладаете даром, то это просто замечательно. Я вот свой дар подрастерял. Писатель поджал губы и печально покачал головой. Растерял и не заметил, как... «Как можно потерять дар?» — удивилась Даша. и «Исписался. Писал, писал, писал, писал, и вдруг однажды вечером сажусь за стол и не знаю, о чем писать. Как отрезала не поверите. Ну, казалось бы, чего легче? Нацарапай тысяч пятнадцать знаков, а нет. Не идет и все. Написал первое предложение нового романа». Григорий встал из-за стола и... А что и, не знаю. То ли у Григория встал, то ли он встал и застыл. Куда собрался, зачем? Кто он вообще такой? Полный провал. «Вы же о чем-то думали, когда начинали роман?» — спросил я. «Конечно!» — воскликнул писатель. «Григорий — частный детектив. Расследует измену жены очень богатого человека. Следы приводят его в поместье вора в законе. Она не нашла ничего лучшего, чем спутаться с бандитом. Вроде бы и доложить надо, и фотоснимки заказчику показать. Но Григорий понимает, что его тут же устранят. Возможно, вместе с заказчиком, а деньги в полном объеме он взял вперед. Не отдавать же. Он думает, как быть дальше, и приходит к выводу, что лучше всего послать материалы, будучи за океаном. Заплатили ему весьма и весьма прилично, так что он может позволить себе годичный отпуск где-нибудь в Бразилии. Он так и делает, но вор в законе убирает мужа, затем ненужную ему изменщицу жену, даже собачку ее тоже убирает. Не пожалел окаянный животное. Даша вскрикнула от ужаса. Да-да, представьте себе, совершенно безнравственный тип этот вор в законе. В конце концов, он находит детектива в Бразилии и посылает за ним киллера. На этом первая часть романа оканчивается. И вот я начал писать, и даже смог выжить из себя два слова, как мне вся эта задумка показалась таким бредом и голематьей, что я ушел сгоряча в запой. Через месяц очнулся и встретил Филипп Филипповича. Алексей его знает. Это он меня направил. Сами знаете, куда. Складно это у вас получается. Тихо и в то же время угрожающе сказал с заднего сиденья Степа. В его голосе сквозила явная угроза. Мне даже показалось, что у него в руке нож. Я накрыл невидимым пологом писателя. «Леоша, но не настолько же!» — фыркнула Даша, увидевшая мой прозрачный щит. «Писатель же описывает вымышленных героев. Сейчас это модно. В каждой второй книге бандиты, в каждой первой вор в законе. Эдакая реклама криминала». «Мне она не нужна», — сообщил вор в законе. «Не нуждаюсь. Я извиняюсь в вашей наколке. Вы же настоящий». Писатель не унимался и повернулся на переднем месте к Степану. «Самый что ни на есть. А ты мент?» Степан вычислил его сразу. «Лёша, что за дела?» «Я не знал, Степан. Но туда, куда мы держим путь, эти различия несущественны. Я поспешил заверить его». «Хорошо. Ты мент. А теперь писатель?» «Я бы предпочел пенсионер МВД», — свысока произнес писатель. «Ну да». Пенсионеры из самых его внутренних органов. Что же, и это переживем. Сокрушенно кивнул Степан. Куда катится мир? Законник с ментом в одной бричке едут. Тереть с нечистой силой. Ой, вот только не надо заламывать руки. А то я не знаю, что ваш брат постоянно в плотном контакте с нашим. А ведь обещал молчать как рыба говнюк. Пенсионер хренов. Есть такие, не спорю. «Ну и обобщать не надо. Я две трети жизни на нарах провел и с администрацией никогда дел не имел. Им постоянно от меня что-то нужно было, а мне до них как до Мадагаскара». «Вериться с трудом? Ну ладно, отложим в сторону эту щекотливую тему. Я операм был, по беспределу ваших не трогал, все в рамках закона. Украл, выпил в тюрьму, без издевательств». «Вериться с трудом!» — засмеялся Степан. — У меня отлегло. — Похоже, всех троих довезу. Если Даша не додумается на них наслать порчу, судя по ее лицу, она именно это и собиралась сделать. — Бывали перегибы, куда же без них. Но и ваши тоже не шли на контакт, — едко ввинтил пенсионер из органов. — Проехали. Мне вообще два месяца осталось. Мне все равно, что ты делала Так значит, ты по прошлым воспоминаниям книжонки тискаешь? книжонки усмехнулся писатель. «Вы не представляете, какие гонорары я держал в руках? Аж зависть берет. Я, наверное, на мороженку больше трачу». Степан улыбнулся, поежившись. «Понятно. С кем я собрался соревноваться? Доходец есть. Был то есть. Вот еду на поклон. Отдал последнее». «Я тоже еду», — согласился Степан. «Пожить еще хочу». «А вы не боитесь?» — спросила их Даша. «Бойзно, если честно», — кивнул писатель. «Мне уже все равно», — махнул рукой вор в законе. «Поможет хорошо, а не поможет...» «Поможет, подъезжаем», — заверил я Степана. Через полчаса мы сдали джип на ответственное хранение Матвею и сами начали готовиться. Приехали днем. До утра никто ждать не захотел. Мой запасной комплект пришелся почти в пору писателю. Даша переоделась в охотничий костюм. Сидел он на ней превосходно и выгодно подчеркивал ее прелести. Братишки не поднимали глаз, боясь ведьмы. Пенсионеров даже не возбуждала, так что любовался точенной фигуркой колдуньи только я один. Вышли через час. До самой границы нас вызвали проводить люди Степана. Я был не против. Военных поблизости они не обнаружили, но лишними братишки не будут. Итак, нас четверо и их шестеро. Итого в десятером мы выдвинулись к зоне. Я шел вторым и думал над словами Матвея. Каким-то образом солдаты прознали, что мы останавливались у него, и долго допрашивали деда, кто мы такие, и особенно, кто проводник. Это они еще точно не знали, что их товарищи мертвы. Иначе забрали бы деда до выяснения. Я подумал, что эта точка входа стала опасной, и сюда больше не надо появляться. Придется искать другие подходы. Западнее, в 50 километрах отсюда, есть один безопасный проход по высохшему руслу реки но его еще нужно было проверить. Мы свернули с дороги во враг. Не зря я посоветовал одеть сапоги. Вода поднялась мне выше колен. Даша так вообще до... Ничего шла, не роптала, едва не черпая краями болотных сапог. Впереди нас шли два братка с автоматами. Они брели по обеим сторонам ручья, смотря перед собой. До них было метров пятьдесят, когда раздался первый взрыв. Хлопнула обычная эвка, однако браток как шел, так и упал в воду, выронив автомат. Второй кинулся зачем-то к нему. Вот дурак. Браток умер сразу, ведь граната разорвалась буквально у него над головой. Кто-то закрепил леску за корень на дне ручья, когда здесь еще не было воды, и провел вверх к гранате. Парень задел леску, и граната ухнула. Головы, как не бывало, дешево и сердито. — Стой, там растяжки! — Крикнул я второму и показал рукой всем пригнуться. Уже не обращая внимания на воду, все нырнули вниз, оставив только нос на поверхности. В воде осколки не пробьют, на такое расстояние. Браток, не обращая внимания на мои крики, загребал руками, спеша на помощь своему другу, не желая признавать его смерть. но ну и, конечно, напоролся на еще одну. Это было нечто, заставившее нас нырнуть в воду. Он угодил под мину направленного действия, МОН-50. Я уже видел такие на полигоне у вояк. Выжить под ней нет никакой возможности. Скопированная в свое время с американской, применяемой во Вьетнаме, она убивала все живое в небольшом радиусе и была направленной. В нашем случае в сторону ручья. От второго братка осталась только рваная плоть на поверхности. Вода окрасилась в красный цвет. Дальше я пошел первым, вдоль левого берега. Остальные следовали за мной на значительном расстоянии, только Даша понимала, что мне ничего не угрожает. Я накинул на себя магический кокон, и пока мы дошли до колодца, разрядил две гранаты с собой, разминировав таким образом русло ручья. «Я уже вижу сюжет нового романа», — восхищенно произнес писатель. Степан презрительно посмотрел на него и сплюнул в ручей. «Прекрасно, только без имен», — предупредила его Даша. «За кого вы меня принимаете?» — возмутился писатель. «Какой материал?» «Вам дальше нельзя», — сказал я четверым оставшимся в живых браткам. «Но и находиться здесь тоже нельзя. А животные могут выйти на охоту». «У нас же автоматы, медведи завалим», — бахвалясь сказал браток. «Против этих не поможет», — не согласился я. «Уходите». «Слышали, что провожатый сказал? Валите отсюда и ждите у машин», — шикнул на них Степан. «Мы к утру будем». «Возможно, даже к вечеру», — поправил его. «Как пойдет?» «Пора». «Слышите, мотор гудит», — прислушалась к далекому гулу колдунья. «Все, разбег», — сплюнул еще раз в воду Степан, и мы поспешили пересечь границу зоны, миновав светленькие косточки Потаповны, раскиданные возле колодца.